трудно поверить, но это чистая правда. Тысячи и тысячи вполне порядочных людей презирают женщину, если заподозрят или убедятся, что она хоть в малой мере испытывает наслаждение от близости с мужчиной. А потом они ещё недоумевают, почему женщины сварливы и вечно всем недовольны. Одним всё это покажется абсурдной истиной, другим самой предосудительной ересью. А я просто пытаюсь объяснить поведение людей. Безусловно, всегда найдётся какая-нибудь гордая личность, которая прикрывает свои пуританские взгляды такими, к примеру, заявлениями. Мне до смерти надоела вся эта болтовня о вопросах пола. Почему вы не можете спать с кем вам угодно и прекратить разговоры на эту тему? Но почему нельзя говорить о том, что всех нас занимает и что в конечном счёте так важно для жизни и счастья взрослых людей? Быть может, чужие любовные истории чему-нибудь вас научат. Мне кажется, поколение Джорджа и Элизабет решало вопросы пола уж слишком прямолинейно, слишком безаговорочно, и в этом его ошибка. Они их прямо позволили социально-реформистскому вздору сбить их с толку. Дома, например, и собственной семьи, они воочию убедились, что чисто викторианские, а, прочим, не менее характерное и для царствования Эдуарда невежество и культ домашнего очага с бесчисленными младенцами, делают людей глубоко непоправимо несчастными. И, поняв это, взбунтовались. Ну что ж, превосходно. На беду они не поняли, что сами лишь устанавливают взамен новую тиранию — тиранию свободной любви. Почему бы иным людям и не ограничиться одним единственным браком, если им так хочется? Может быть, их это вполне устраивает, — Разумеется, пусть это и не будет верность из-под палки, но если вы созданы для единобрачия, не заводите любовниц только из боязни отстать от века. Существует простейшее правило, которое остаётся справедливым при всех условиях. Взять хотя бы Бальзаковское: не начинайте брак с насилия. Но в целом, отношения эти глубоко личные, сложные и тонкие, каждый должен строить их по-своему. Только ради всего святого, Пусть в них не вмешиваются ни закон, ни досужие сплетники. Ведь вот викторианская семья, воплощение жестокости и страдания, охраняется законом и возводится в образец добродетели, а всякая попытка сделать людей хоть немного более естественными, счастливыми и терпимыми объясняется греховной. Это ли не наглядный пример того, как глубоко укоренился в нашем обществе скрытый садизм? Как умеют люди губить собственное счастье, как ненавидят они счастье и радость. Чего стоит сумасбродная выдумка, будто женщина, которая знала больше одного мужчины, нечиста. Ведь очень многие женщины быстро проникаются глубокой неприязнью к своему первому мужчине, а настоящее счастье и удовлетворение даёт им только четвёртый, шестой или десятый. Увы, так уж создан человек. В любовной жизни большинства людей краткие счастливые передышки всегда будут снова и снова надолго сменяться страданием. Половой вопрос будет разрешён лишь в золотом веке, когда род людской достигнет совершенства, а до тех пор нам остаётся только вздыхать при виде загубленных жизней и размышлять о том, что мужчины и женщины могли бы стать друг для друга великим утешением и отрадой. А между тем они только и делают, что мучают друг друга. Мне не жаль Джорджа и Элизабет, Они были счастливы в тот день и в другие дни, а хотя бы один день полного счастья оправдывает всю горечь бытия. Они вышли из зарослей в просторный сад и не спеша побрели по большой аллее, где хлопотали садовники, высаживая весенние цветы. Крокусы почти уже отцвели, и косилка, негромко жужжа, подравнивала нежный зелёный дёрн привольных лужаек. Глядя на аккуратно подстриженные тисы, Джордж и Элизабет заинтересовались Уж не кардинал ли Уолси их посадил? Оба весьма неодобрительно отозвались об отлитых из свинца трех грациях, и, проходя под деревьями по берегам каналов, заметили, что в воде начинают раскрываться прохладные зеленые листья лилий. Они остановились в конце большой аллеи и долго молча смотрели на воронки и водовороты Темзы, на свежевыкрашенные оклету барки, на нежнейшие лилии. Ветви молодых ив, колышущихся под ветром, в королевском саду, на верхней дорожке и в липовой аллее, где под каждым деревом густо разрослись и уже полегли в траву увидая фиолетовые крокусы, они рассуждали о Карле I и заспорили о его распри с парламентом, словно она была делом не прошлых веков, а нынешнего дня. Романтически настроенная Элизабет сочувствовала томному красавцу Карлу, Джордж выступал на стороне вигов и ратовал за политические свободы, хоть весьма не одобрял пуританского вандализма. Они миновали двор с фонтаном, потом прекрасный Тюдоровский дворец, прошли по берегу реки и, наконец, уселись под деревом завтракать. Они болтали и спорили, и смеялись, и строили планы, и переделывали весь мир по-своему, и преисполнялись, бог весть почему, сознанием собственной значительности» и держались за руки и целовались, когда думали, что никто их не видит. Да, они были счастливы. Дорогие мои влюблённые, не будь вас, как скучен бы был мир. Где бы вы мне ни повстречались, я всегда смотрю на вас с нежностью и потихоньку желаю вам счастья. Помню я от души посочувствовал одному старому французу-поэту, с которым мы как-то в тихий вечер прогуливались по бульварам, Мимы на спара за парой проходили влюблённые, держась за руки, тесно прижимаясь друг к другу, и глаза их так и сияли. Весенний воздух пиинил их. Добрые парижане смотрели снисходительно, а чувства били через край. Каждый восхищался совершенством другого, восторга было уже не сдержаться в засос. Никто не мешал им, никто не глядел косо. Полицейский и не думал арестовывать их за нарушение приличий. Старый поэт остановился и положил руку мне на плечо. «Монами», — сказал он, — «я старею, мне скоро шестьдесят. Иной раз, когда я иду по улице и вижу эту пылкую молодежь, я ловлю себя на мысли, какое бесстыдство, почему это позволяют, почему я должен смотреть на чужую страсть. А потом вспоминаю, что и сам был молод, и тоже пылкий и счастливый бродил по улицам то с одной, то с другой своей возлюбленной, и каждая мне казалась прекрасной, и каждую я любил вечной, не умирающей любовью». И я смотрю на эти влюбленные парочки и шепчу про себя, «Валяйте, дети мои, продолжайте в том же духе и будьте счастливы!» Дорогие мои влюбленные, будем же всегда помнить, что в вас единственная отрада этого жестокого мира. Джордж и Элизабет в тот солнечный день не спешили уходить из парка, а под вечер, когда стало прохладно, в Англии апрель холодный, Они медленно пошли назад по длинным аллеям, совсем как влюблённые парижских бульваров. Они тоже шли рука в руке, тесно прижавшись друг к другу, и глаза их так и сияли. И они тоже останавливались, и губы их сливались в поцелуи, потому что радость жизни и упоение любовью неодолимо влекли их друг к другу. Они были счастливы, и они не замечали усталости. Увлекательно наблюдать, как люди строят свою судьбу и сами же вновь её ломают. Увлекательно видеть, как неотимый порыв вдруг сбивает их с проторённого пути, как они мечутся, делают глупости, терзаются и вновь находят себя. Можете ли вы назвать самое интересное место, самую искушную улицу на свете, а ведь до чего увлекательно было бы узнать, как живут и чем дышат её искушные обитатели. В жизни У каждого взрослого человека есть два центра, два полиса деятельности – экономический и сексуальный. Есть два врага – голод и смерть. С тех пор, как станешь взрослым, вся твоя жизнь зависит от умения противиться этим двум исконным врагам – голоду и смерти. Пусть кажется, будто человечество за свою историю сильно их изменило, и однако они остаются. Никуда не уйдешь от голода и смерти – от необходимости есть и стремления жить без конца. Итак, возникают две задачи: экономическая и сексуальная. Ни для той, ни для другой нет готового решения. Жизнь становится сносной, не скажу счастливой, хотя и верю в счастье, постольку, поскольку вам лично удалось решить обе эти задачи. В юности всем нам подсказываются решения, освещённые традицией, И потому, как быстро мы поймём их нелепость, можно почти безошибочно судить о нашем уме. И два ли мы поняли истинную цену этих решений, перед нами встаёт новая, куда более сложная задача. Как же построить своё счастье вокруг существующих законов или правил, установленных обществом, или наперекор им, и в то же время не погрешить против чувства справедливости, не посягнуть на права другого? Обыкновенный человек Дикарь, пролетарий, будь то мужчина или женщина, решают задачу просто, для них главное количество. Ешь и совокупляйся в волю, и даже больше того. Тем самым будешь счастлив. Набивай мошну свою, великолепной ягоды, чего же ты глуп. Благородный колебан, до чего безмозглая скотина. Для первобытных людей, для героев Гомера или рабочих, жареная говядина заманчивей всяких першеств. Разграбить город и изнасиловать всех женщин подряд вот сладострастнейшая мечта цивилизованных дикарей на протяжении многих веку. Проделать то же самое они открыто, с мечом в руках, но втихомолку при помощи денег вот подлинный идеал деловых людей, прославленных на весь мир доктором Франком Краеном. По умне в человечество выносят им свой приговор. Драздят они участь мегатерия и дикого осла. Ещё имеется решение, предлагаемое Киплингом, или истинно британским воспитанием. Оно не так далеко от предыдущего, как кажется с первого взгляда, ибо опирается на те же первобытные инстинкты, но заставляет их служить уже не отдельному человеку, а определённой группе людей, нации, государству. Всё, что делается во имя британской империи, правильно. Нет истины, нет справедливости, есть только британская истина и британская справедливость. Гнусное свидетельство. Ты слуга империи. Неважно, богатый ты, беден ли. Поступай, как велит тебе империя, и коль скоро империя богата и могущественна, ты обязан быть счастливым. Женщина. Немного трепья костей и волос эту задачу решить не трудно. Научите мужчин презрению к женщинам. Для этого есть два пути: либо открыто презирайте женщину и насмехайтесь над нею, либо возведите её на пьедестал целомудрия. Разумеется, женщина как собственность имеет известную цену. Ещё бы. Мир на земле невозможен, ибо тот, у кого больше денег, получает и лучшую женщину, заявил народом Кайзер Вильгельм, как будто народы просто сборище киплинговских героев, старающихся перебить друг у друга дорогую шлюху. Экая гнусность, какая мерзость! Нет, каждый из нас должен сам решить обе задачи, и повторяю, От того, найдет ли он правильное решение, зависит счастье всей жизни. Я вовсе не берусь поучать вас и подсказывать решение. Мне кажется, я знаю свое решение, но как знать, годится ли оно и для вас? Однако я глубоко убежден, что и количественное решение, и то, которое предлагается истинно британским воспитанием, одинаково ложны. Борьба с голодом, то есть экономическая задача, Создают между людьми отношения полные захватывающего интереса, это хорошо понимал Бальзак. Но сейчас она не слишком нас занимает. Она была сугубо важна для Изабеллы, но почти не имела значения для Джорджа и Элизабет. Эти двое довольствовались малым, и оно давалось им легко. Элизабет помогали родители, Джордж брался за всякую случайную работу, которая отнимала у него не так уж много времени. Оба старались избежать того рабства, когда человек обязан работать на кого-то 8 часов в день за определённую плату. Однако оба готовы были работать хоть 16 часов в сутки на свой страх и риск, занимаясь тем, что им было приятно и интересно. Ни у Джорджа, ни у Элизабет не было ни малейшего желания при помощи богатства подчинять себе других. Конечно, вы вправе сказать, что они решили стоявшую перед ним экономическую задачу трусливо спрятавшись от неё в кусты. Однако для них обоих, при их характерах, это было совсем неплохое решение. Но это трусливое решение, если вам угодно его так назвать, распространялось и на задачу сексуальную. Было совершенно ясно, что Джорджу не прокормить жену и детей на свои случайные заработки. А живопись пока что отнимала много времени и сил, но дохода не давала. Было ясно также, что Элизабет не настолько богата, чтобы позволить себе роскошь завести мужа-художника и содержать семью. Из всего этого следовало, что им нельзя иметь детей. Но они и не хотели детей, а потому ничуть не огорчались. Но раз они не хотят детей, значит, и жениться незачем. В самом деле, для чего жениться, если не ради младенца, которому худо будет в жизни, родись он незаконным. Всё это они подробно обсудили прежде, чем в первый раз легли вдвоём. Разумеется, вы вправе сказать, что это очень безнравственно и противоестественно. И если все начнут так себя вести, род людской скоро прекратится. Не стану говорить, вот бы хорошо. Это и так понятно. Скажу лишь, что на мой взгляд, В Европе не грозит нехватка населения. Поскольку в Англии жителей примерно втрое больше, чем может прокормить английская семья, я склонен думать, что Джорджа и Елизавету в этом отношении надо считать национальными героями. Если вы не слишком медленно соображаете, вы уже, наверное, уловили весьма существенную разницу между Читой Джордж и Елизабет. Речь не о том, что они не состояли в законном браке, это совершенно неважно. И Читой Джордж Огаст, Изабелла или добрейший папаша, дражайшая матушка, или папа и мама Хартли. Они подробно всё обсудили, прежде чем легли вдвоём. Вы улавливаете, в чём суть? Они сначала обратились к разуму, они сначала подумали, а потом уже решились на физическую близость. Вот чем в корне отличается от дедов и прадедов новое поколение. Оно пытается жить разумно, а не следует вслепую своим инстинктам и коллективной глупости веков воплощенной в законах и обычаях нашего общества. Изабелла вышла замуж ради денег и получила то, чего заслуживала. Иными словами, обанкротилась. Но ей с детства под сурдинку внушали, что долг каждой девушки воспользоваться страстью мужчины как средством обогащения. Проституция, освещенная законом. Профессиональный союз замужних женщин Джорджа Огоста неодолимо влекло к Изабелле. И он хотел спать с ней, почему бы и нет, о господи, почему бы и нет. Но он никогда не задумывался над двумя великими задачами. Он не хотел иметь детей. И Забала тоже не хотела. По сути, не хотела, но им издревле внушали, что грешно и позорно мужчине и женщине спать вместе, если они не обвенчаны. Священник, церемония, присутствие множества свидетелей и официальная подпись делают священным то, что в противном случае страшный грех и безнравственность. Но по правилам и законам, в которых были воспитаны Джордж и Огаст и Изабелла, брак означал милого крошку ровно через 9 месяцев после свадьбы. Ну и прекрасно. Для тех, кто шёл на это с открытыми глазами, превосходно, очаровательно. Я готов каждые 10 месяцев быть крёстным отцом. Обожаю деток. Но очень плохо, прискверно отвратительно, что вы влипли в такую историю, как немыслённое щеняты. Ваша сексуальная жизнь искалечена, мужчина разочарован. Женщина полна отвращения и вдобавок вы произвели на свет младенца, о котором не умеете толком позаботиться. Именно так вслед за своими родителями поступили Жорж Огаст и Изабелла. Во времена Мольера брак был в какой-то мере разумен. Ты, Раст, любишь Лизетту? Отлично. «Ты, Лизетта, любишь Раста? Великолепно! Вы хотите завершить свою страсть счастливой развязкой? Вполне естественно и очень мило. Но известно ли вам, что у вас появятся дети? Превосходно! Сколько у тебя денег, Раст? Ни гроша? Хм, но твой отец согласен. Он готов дать тебе десять тысяч крон, если отец Лизетте даст еще пять тысяч. Прелестно! Это совсем другое дело. А твой отец Лизетта? Он согласен. Нотариус до да поскорей. Благословляю вас, дети мои. Это был простой и грубый здравый смысл. Мне очень жаль Лизетту, но её детей жалеть не приходится. Одна беда. Сексуальная жизнь Лизетты и Ирраст была не слишком счастливой, а потому Лизетта заводила любовников, а Ирраст подружек. Под конец Сожительство в Элискем попало, и Эраст уже не знал, он ли отец последним отпрыском Лизетты, а Лизетта понятия не имела, сколько незаконных малюток наплодил где-то на стороне Эраст. Все это неминуемо порождало свары, озлобленность и лицемерие. Военное поколение просто-напросто отделило половую жизнь от инстинкта продолжения рода, во всяком случае в больших масштабах. Ведь и прежде изредка находились люди, поступавшие так же. Великие успехи науки, как восхитительны эти избитые фразы, принесли с собою кое-какие всем доступные средства, и люди разумные не приминули ими воспользоваться. Роковой выбор был их времен «сгори от страсти» или «женись» отжил свое. Появился еще один более осмысленный выход. Теперь и мужчина, и женщина могли жить полной жизнью, не имея детей, а стало быть, идя путем науки, то есть, Всё снова пробуя и ошибаясь, каждый мог в конце концов подыскать себе подходящего любовника или любовницу. Те же, кто склонен был к чадолюбью, могли в ожидании лучшего жениться, чтобы произвести на свет потомство. Иначе говоря, мы вернулись к мудрой системе древних сожительству, с кем придётся. Если древние и вправду были так разумны, в чём я сильно сомневаюсь, это несравнимо лучше, чем всякий обман, семейная тирания, Семейный разврат или тайный разврат и проституция. И вот прямое следствие этого: в наши дни число проституток явно пошло на убыль, чего не бывало со времён Миланского edicta. К несчастью, двоянное средство были грубые и не вполне надёжные. Итак, Джордж и Элизабет были либо в высшей степени разумны, либо до отвращения безнравственны. Судите, как вам угодно, моё дело изложить факты. А, впрочем, я и не думаю скрывать своё мнение, а именно, что разум куда более надёжная основа для счастья, чем ах любовь. И Бог, эти благопристойные названия глупости и невежества. В некотором роде Джордж и Элизабет были первооткрывателями. По крайней мере, они сами так думали, а в данном случае только это и важно. Они всерьёз верили, что додумались до новых, более осмысленных и разумных более человеческих отношений между полами. Но были тут кое-какие весьма существенные сучки и задоринки, которых они не заметили. Как почти все, кто молод и не глуп, они были самонадеянны и даже чрезмерно надеянны. Да, бесспорно, они были далеко не глупые и избрали верный путь. Но к несчастью, познания их были сугубо теоретические. Главным образом, вычитанные Джорджем из книг либо плоды его домыслов. Это очень и очень опасно, когда двое девственников берутся обучить друг друга сложному искусству, с которым оба знакомы лишь в теории. Опасно потому, что можно загубить самые радужные надежды, оборвать горьким разочарованием отрадное и волнующее чувство и безнадёжно испортить самую прекрасную близость. И очень опасно слишком рано встретить человека, который словно предназначен тебе самой судьбой. Вот перед вами супружеская чета. Красивые, молодые, явно без памяти влюблены. Какая прелесть, приятно смотреть. Но подождите, только подождите. И ждать придется не так уж долго. Вы еще не забыли Фанни и молодого ученого из Кембриджа? Итак, Джордж и Элизабет составили план жизни, и некоторое время все шло как по маслу. Если бы не война, все перевернувшая в душе... В судьбе и характере всех и каждого, быть может, их союз и выдержал бы мелкие бури в образе Фани и того молодого человека, а, пожалуй, и других Фани и других молодых людей и благополучно существовал бы по сей день. Элизабет распростилась с пансионом в Хемстеде и сняла в Блумсбери большую комнату, которая годилась и под студию. Родителям в Манчестер она написала, что делает это ради экономии и для того, чтобы быть поближе к своей работе. Последнее можно понимать как угодно. А экономия заключалась в том, что теперь меньше изнашивалось постельное бельё, ведь она нередко ночевала в студии Джорджа. Однажды к ней без всякого предупреждения нагрянула мать. По счастью, Джордж на субботу и воскресенье уехал за город, и мать застала Элизабет у мальберта с кистью в руках. Элизабет вела себя с завидной непринуждённостью, у женщин врождённый дар притворства. Проворно убрала подальше кое-какие мелочи, которые могли бы выдать присутствие в её жизни мужчины: трубку, табак, том психологии полос с надписью "Моей милой Элизабет от Джорджа", и послала Джорджу длинную телеграмму предостережения. Миссис Пастон гостила у дочери 3 дня. Разумеется, она кое-что заподозрила. Элизабет неузнаваемо похорошела. Стала наряднее одеваться, пересыпала свою речь новомодными словечками и явно была счастлива. Так счастлива, что даже матери за 3 дня не удалось нагнать на неё тоску. А женщины, которые приходили убирать студию, Элизабет всегда умела поладить. А посиму, когда миссис Пастон потихоньку принялась с пристрастием её допрашивать, та сразу восхитительно поглупела и горой стояла за Элизабет. Нет моем Ничего худого за ней не водится. Ах, а как же, мэм, миссис Элизабет такая славная молодая леди. Да я тут бываю только по утрам, мэм. Миссис Пастон была совсем сбита с толку, и хоть в душе ее по-прежнему шевелились подозрения. Как смеет Элизабет вдали от своих любящих родителей быть такой довольной, такой хорошенькой и счастливой. Пришлось ей воротиться домой, не сулона хлебавши. И так все обошлось. Елизабет ужасно возгордилась тем, что она больше не девушка. Можно было подумать, что она единственная молодая особа в Лондоне, утратившая девственность. Но ей, как царю Медасу, не терпелось с кем-нибудь поделиться своей тайной. Пусть завидуют. А потом однажды, когда Джордж укотел на неделю в Париж смотреть какие-то картины, она позвала Фанни пить чай. Долго ходила вокруг да около и наконец поведала ей чудесную тайну с некоторым разочарованием, но и облегчением она убедилась, что Фанни приняла новость как нечто вполне естественное. «Я только удивляюсь, что ты ждала так долго, дорогая моя. Но ведь я не намного старше тебя. Милочка, да разве ты не знаешь? У меня уже было два-три романа, просто я не говорила тебе, не хотела тебя смущать». «Смущать?» Элизабет презрительно засмеялась, хоть и не ждала ничего подобного. С какой стати мне смущаться? уж я-то во всяком случае считаю, что каждый волен иметь столько романов, сколько хочет. А кто он? Элизабет замялась и немного покраснела. Пока не скажу, но ты с ним скоро познакомишься. Послушай, Элизабет, надеюсь, ты осторожна. Ты не собираешься завести младенца? Снова презрительный смех. Младенца? Вот ещё. Неужели ты думаешь, что я так глупа? Мы с Джорджем всё это обсудили. Ах, значит, его зовут Джордж? Да, как это у меня сорвалось. Ну да, Джордж Винтерборн. Так вот, мы всё обсудили и прекрасно уладили. Джордж говорит, что мы слишком молоды, чтобы иметь детей, а тогда к чему нам жениться? И всё равно мы слишком бедны. И если нам когда-нибудь захочется детей, пожениться мы всегда успеем. А я сказала, что не желаю себя связывать ни с каким мужчиной и не желаю носить чужое имя. И сказала, что если я захочу ещё иметь любовников, так они у меня будут. И если он захочет сойтись с какой-нибудь другой женщиной, пожалуйста. Но, конечно, когда отношения такие прочные, как у нас, никому другому не потянет. Фани улыбнулась. А на самом деле, когда Джордж разбивал перед Элизабет свой гениальный план идеальных взаимоотношений между полами, она ему ничего подобного не говорила. Она слушала сперва рубко и неуверенно, но пылкие речи Джорджа, книги по физиологии, психологии и вопросам пола, которыми он ее забрасывал, и восторженное сознание, что она уже не девушка, совсем скружили ей голову, и она ударилась в другую крайность. Прошло всего несколько месяцев, а она уже проповедовала такую свободу, что Джордж не мог за ней угнаться. Ее доводы звучали вполне разумно, и их было не так-то легко опровергнуть. «Откратно!» В сущности, хоть Джордж этого и не замечал, они логически вытекали из его собственной теории. «Если любишь человека», — доказывала Элизабет, — «это еще не значит, что тебя не могут увлечь другие». «Единобрачие» установлено было для того, чтобы поработить женщину, чтобы не было сомнений в законности потомства и чтобы прокормить жену и детей. Но когда женщина свободна, а детей нет, кому, спрашивается, нужна искусственная верность, верность из-под палки?» Как только тебя принуждают к клятве верности, как только приходится делать над собой усилия, чтобы эту верность сохранить, тотчас отношения становятся фальшивыми. Усилия, нужные для того, чтобы сдержать слово, самое верное порука в том, что оно рано или поздно будет нарушено. С другой стороны, если уж любишь кого-то, значит, любишь. И либо тебя ни к кому другому не тянет, либо если и потянет, Ты рад и счастлив будешь, как можно скорее вернуться к тому, кого любишь по-настоящему. Жорж не мог не признать, что во всём этом есть и логика, и здравый смысл. Но в то время он не мог не признаться себе, что ему бы не очень-то понравилось, если бы Элизабет с кем-нибудь связалась. А, кстати, и Элизабет была не очень-то довольна вздумать Жорж связаться с другой. Но сама того не подозревая, она себя обманывала. К ту пору на неё произвела большое впечатление одна шведская книга, посвящённая будущему расы. Автор, пятидесятилетняя девственница, горячо, как непререкаемую истину, утверждала, что мужчина и женщина должны быть полностью и до конца откровенны друг с другом. Пора отказаться от устаревшего понятия сексуальной верности, вдохновенно вещала писательница. Одна только омытая золотом солнечных лучей Божественно нагая свобода может породить новую, совершенную расу и так далее в том же духе. Элизабет не подозревала, что автор Старая дева и рассердилась, когда Джордж поднял насмех а мытую золотом солнечных лучей божественно ногою свободу. "Но послушай, Элизабет", сказал Джордж, когда она изложила ему эту теорию. "Я ведь не спорю. Конечно же, люди должны быть свободны, и это отвратительно, когда уже не любят друг друга и все-таки остаются вместе. Но, допустим, на меня нашла блажь, и я увлекся другой, а тебя я все равно люблю, так разве не лучше об этом промолчать? Ну и с тобой то же самое. И будем лгать друг другу? Да ведь ты сам сколько раз говорил, что где обман, там не может быть подлинного чувства. Мы честны и откровенны, но мы не будем лгать друг другу. И смотрим правде в лицо, потому что наша любовь такая прекрасная и счастливая. Ну да, конечно, но подумай, как живут наши родители. Подумай, сколько в эту самую минуту повсюду в Лондоне совершается тайных измен. Неужели ты не понимаешь? Да нет же, ты должен понять. Ужасно не физическая измена. Самое ужасное, что люди хитрят и прячутся, и обманывают, и лгут, и притворяются. Это верно. Медленно, задумчиво сказал Джордж. Это верно. Но, допустим, я скажу тебе, что когда в последний раз я ездил в Париж, я все ночи проводил у Жаржинны Гарис. Это правда? Нет, конечно, нет, но понимаешь ли? Ну а если бы и так, не всё ли равно? Моя шведка, над которой ты так надсмехаешься, очень правильно рассуждает. Она говорит, что каждая пара должна, скажем, хоть раз в месяц, хоть на несколько дней расставаться. И очень полезно, если каждый за это время приобретёт новый сексуальный опыт. Тогда не будет однообразия и присыщения. И очень часто это ещё больше сближает людей, если только они откровенны друг с другом. "Но «Ну, не знаю", сказал Джордж. "Право не знаю. А тебя ни к кому другому не тянет?" "Конечно, нет". "Какой-то стал непонятливый, Джордж". Ты же прекрасно знаешь, что я страстно тебя люблю и никогда никого не буду так любить. Но между нами не должно быть лжи и лицемерия и искусственной верности. Если тебе хочется провести ночь или две или неделю с какой-нибудь очаровательной девушкой или женщиной, иди к ней. И если меня потянет к какому-нибудь мужчине, я непременно дам себе волю. Неужели ты не понимаешь, что если насильно подавить в себе простое увлечение, этим, только превратишь его в более серьёзное чувство? А если дать себе волю, то легко от него избавишься. Я думаю, моя шведка права. При этом испытываешь такое разочарование, что одной ночи больше чем достаточно. На добрых полгода излечиваешься от всяких мимолётных фантазий и с радостью возвращаешься к своей настоящей любви. Да, пожалуй, тут что-то есть, звучит разумно. А всё-таки, если те первые отношения такие прочные, А новое увлечение лёгкое, пустяковое, просто физическое. Зачем об этом говорить? Зачем причинять боль любимому человеку? Не рассказываю же я тебе каждый день, что я ел на завтрак? И потом, даже если только я одну ночь провёл с кем-то другим, значит, хотя бы на одну эту ночь предпочел его любимому, а это больно. А это больно, передразнила Элизабет. Ты просто старомоден, Жорж. Да ведь когда ты уезжаешь в Париж, это тоже значит, что ты Париж предпочёл мне. И когда я на субботу и воскресенье уезжаю за город к Фане, значит я предпочитаю её тебе. А почему ты знаешь, что мы с ней просто подруги, без лесбиянства? Вот уж уверен. Ни у неё, ни у тебя нет ничего общего с Сафо, и потом ты бы мне сказала. Ну вот видишь? Ты прекрасно знаешь, что я бы тебе сказала. Да, но поехать на несколько дней в Париж или за город совсем не то, что предпочесть любимому человеку кого-то другого. Они ещё поспорили, что значит предпочтение, но так ни к чему и не пришли. В конце концов Элизабет взяла верх. Было твёрдо установлено, что такие отношения, как у них, ничто на свете не разрушит, но что даже и любви надо отдохнуть, а потому очень разумно время от времени надолго расставаться. Мимолётное увлечение не разрушит их любовь, напротив, она станет и крепче, и горячей. Джордж дал себя убедить. Но таился тут один подводный камень. Джордж чувствовал, что возбудить ревность штука опасная. Элизабет же, свято веря в себя и в теорию старой девы из Швеции, с презрением отвергала мысль, будто столь низменная страсть может проникнуть в их отношения с Джорджем месяца два спустя, когда Джорджша и Элизабет весело обедали в каком-то ресторанчике в Сахо, куда явилась Фани с молодым человеком, с тем самым молодым человеком из Кембриджа, Реджи Бернсайдом. "Смотри-ка", воскликнула Элизабет. "Вон Фани с приятелем". Фани Фани помахала она рукой. Фани подошла. "Это Джоржо Интерборн. Я часто рассказывал тебе о Фани, Джордж. Вот что Фани. Поцелуйтесь к нам". Да, пожалуйста, поддержал Джордж. Но я не одна, со мной Радже Бернсайд. Ну и что же, введи его сюда. Фанни представила своего спутника, и они уселись. Во многих отношениях Фанни и Элизабет были удивительно разные. Не противоположности, нет. Скорее, они дополняли друг друга. Фанни была повыше ростом, Джорджу маленькие женщины не нравились. И если Элизабет смуглая и бледная напоминала египтянку, что Фанни, золотоволосая, с молочно-белой кожей и нежнейшим румянцем, была истинной англичанкой, но отнюдь не красавицей с конфетной коробки. «Она немножко похожа на пресцилу», — думал Джордж. «Но золотистые окраски пресцилы были нежные и мягкие, а эта вся жесткая и блестящая, как цветок, искусно выточенный из металла. Да, в Фанни было что-то и от цветка, и от драгоценного камня». Может быть, на эту мысль наводили ее глаза. Обычно, встречая женщину, вы почти сразу замечаете все, что в ней есть красивого или уродливого. Но у Фани вы с первой минуты видели одни только глаза. И потом, вспоминая о ней, снова представляли себе эти необыкновенные голубые глаза. Не лицо, а дни глаза, словно в фантастическом видении Эдгара По. Но ярко-голубые глаза почти всегда напоминают цветы. У Фани же они были точно драгоценные камни. И они не были кроткими или глуповатыми, нежными или томными. Нет, это были яркие, зоркие и, пожалуй, жёсткие глаза. Синего такого оттенка можно видеть в солнечный день на озере Гарда, в самых глубоких местах. И однако они напоминали не воду, скорее стёклу. Быть может, венецианское стекло. Но нет, оно не так прозрачно. Трудно определить, что так поражало в этих глазах. Мужчина, заглянув в них, мгновенно и бесповоротно теряли голову. Фани было ничуть не против. Что ж, это её специальность кружить мужчинам головы. Быть может, глаза Фани действовали на их воображение как некий символ таинственной сексуальной притягательности, которое излучало всё её существо. Или, может быть, инстинкт подсказывал каждому что глаза эти созданы по некоему неписанному закону совершенства, что в них воплощена платонова идея глаз. Не глядя на Елизабет, вы могли заметить не только глаза, но и всё лицо, даже не глядя. Глаза Фани хотелось вставить в великолепную золотую оправу и носить с собой в драговом футляре, чтобы смотреть на них всякий раз, когда вас одолеют сомнения, осталась ли ещё красота в этом тусклом мире. Но приятно было бы иметь при себе и головку Элизабет, очень напоминавшую каменные головки египетских принцесс, которыми любуешься в Лувре. Да, настоящая египтянка. Нежный изгиб полных губ, впалые щеки, чуть раскосые глаза, безупречный овал лица, открытый лоб, прямые черные волосы. Странное дело, если разобраться, оказывалось, что глаза Элизабет так же красивы, как глаза Фани но почему-то их прелесть не так поражала. Они были глубже и нежней, и что ни часто можно сказать о тёмных глазах, в них светился ум. Голубые глаза Фани тоже не казались неумными, но в них не чувствовалось той глубины, той неуловимой таинственности, какую выугадывали в глазах Элизабет. Для Элизабет важнее всего была её собственная внутренняя жизнь, её мысли и чувства. Фани занимал окружающий мир, там, где Елизабет сомневалась, раздумывала, мучилась, Фани шла на пролом, отступала, падала и весело махнув рукой на синяки и ушибы, вновь отдавалась жажде приключений. Она одевалась с большим шиком, чем Елизабет. Разумеется, на Елизабет всегда было приятно смотреть, но не трудно было догадаться, что ей есть о чём подумать, и кроме нарядов. Фани обожала наряды и располагая не большеми деньгами, чем Елизабет, Всегда ухитрялась одеваться по самой последней моде. Тогда как Элизабет выглядела очень хорошо, но не более того. Странное дело, сцилла моды, ненасытное чудище портновского и шляпного искусства, неведающее счёта своим жертвам, не сумело пожрать Фани. Эту храбрую женщину спасла бьющая ключом энергия. У Элизабет тоже не было недостатка в жизненных силах, но они уходили на мечты и споры и попытки стать художницей. А деятельная, неугомонная Фани увлекалась всем на свете и сталкивалась с самыми разными людьми. Она не занималась никаким творчеством. У неё хватало ума понять, что почти всем молодым женщинам искусство служит просто своего рода отдушиной для эротических инстинктов. Рад вам сообщить, что Фани вовсе не нуждалась ни в каких таких отдушенных и предохранительных клапанах. Давление пара постоянно регулировалось, и механизм работал превосходно. Благодарю вас, не беспокойтесь. Мир мыслей и чувств был у неё далеко не так сложен и глубок, как у Элизабет. А потому и новый строй сексуальной жизни, при котором, по счастью, на смену рабству пришла полная свобода, не был для неё череват столькими опасностями. Правда, как я уже сказал, Афане случалось и отступаться, и падать, но так, что она не способна была страдать и мучиться, как Элизабет и впадать в отчаяние, когда рушились её воздушные замки, крушения которых задолго предвидели все, кроме неё самой. Быть может, достоинство Элизабет, её ума и характера всего яснее проявлялись в том, что никто не слыхал от неё ни одного злого слова или ехидного намёка по поводу нарядов Фанни. Реджи Бернсайт, богатый молодой человек, занимался в Кембридже какой-то таинственной научной работой, связанной со строением атома. И тем более внушительный, что суть этой работы можно было объяснить только при помощи сложных математических формул. Он носил очки, и у него была чисто кембриджская манера разговаривать, тонким голосом, делая неожиданное ударение и глотая слова, как то принято у иных представителей всего великого средоточия учености. Причём вид у него был томный и ужасно усталый. Даже Фанни своим стремительным натиском не в силах была подтолкнуть её на какой-нибудь неожиданный поступок или вырвать у него искреннее слово. При этом он был сверхсовременной личностью и верным и преданным поклонником Фани. Одна из её ошибок. За неименем лучшего прибавляла она в полный голоса. Поначалу за столом шла обычная болтовня на умственные темы тех лет о Флэккере и Бруке, об Эртране Расселе, которого Фани и Редж именновали запросто Берти, чем немала задача ли Джорджа. Вот тоже милая черта английской интеллигенции. Всякий малознакомый человек для них чужак, низшее существо, и они любят постоять его мимоходом упоминать в разговоре всяких знаменитых людей, небрежно называя их просто по имени. Ты читал новую книгу Джиона? Нет, пока не читал. Его предыдущий роман страшное скучище, а этот получше. Ну, едва ли. Томми он ужасно не понравился. Томми говорит, это какое-то деревенское развлечение. Вот занятно. О, Томми иногда говорит ужасно занятные вещи. На днях мы сидели с ним и с Бернардом, и Бернард сказал, и если чужак настолько глуп, что попадется на удочку и спросит застенчиво или недоуменно, а кто этот Джонни? Ему тотчас ответят самым любезным тоном. Как? Как? Неужели вы не знаете? И тут ошеломлённому чужаку несходительно сообщают: кто такой Джонни? И если к тому же этот чужак всего лишь американец или уроженец континента, он будет совсем раздавлен, услыхав, что Джонни это Джонни Уокер, или ещё какой-нибудь ослепительный, светящийся на небосводе камень британской культуры. Джордж Остерчертел слушать про неведомого Берти. И он завёл былую речь про Эрзу Паунда, Джулиа Ромэно или Модельяни. Но ему тут же деликатнейшим образом намекнули, что вся эта публика, может быть, в своём роде и не дурна, но в конце концов сами понимаете, Кембридж есть Кембридж. И Джордж прикусил язык. Потом Радж же стал рассказывать Элизабет об альпинизме, излюбленном спорте преподавателей Кембриджа. Весьма подходящее для них занятие, если вдуматься. А Фани заговорила с Джорджем. Ани надо отдать ей справедливость, была ловкая, маленькая хищница. Она сразу заметила, что Джордж помрачнел и угадала причину. Сама она в сущности не стремилась пускать пыль в глаза, но она выросла среди снобов и бессознательно переняла их тон и манеры. Однако, попадая в другое окружение, она также бессознательно переставала важничать и разговаривала с людьми просто и естественно. Она чувствовала себя как дома и даже свободнее, чем дома, в разных кругах общества. И всюду со всеми отлично ладила. Ей была присуща особая чисто физическая безмятежность, которую бы с первого взгляда, пожалуй, приняли бы за холодность, и очень ошиблись бы. На самом деле, Фаня была далеко не так холодна, как Элизабет. Та порой бывала точно айсберг, а потом вдруг оттаивала. Но ну, а физическая безмятежность помогла Фане пройти через многие испытания. Так и чудилось, что её утренняя ванна подобна водам Леты, смывала вместе с поцелуями последнего любовника и самую память о нем. И так Фанни непринужденно и весело заговорила с Джорджем. Он был настроен подозрительно и одну за другой отпустил ей три словесные оплеухи. Она и бровью не повела и продолжала болтать, нащупывая, что его больше заинтересует. Джордж скоро оттаял перед ее веселым добродушием, или, может быть, его покорили эти глаза, точно драгоценные камни. Жорж смотрел на них и думал: "А странно это должно быть, когда у тебя вместо органов зрения вот такие великолепные произведения искусства. Наверное, это подчас очень утомительно. Каждый новый знакомый считает своим долгом сообщить ей, что у неё изумительные глаза, как будто он первым сделал это потрясающее открытие". И Жорж решил, что в первую встречу лучше не говорить Фани о её глазах. Редже Бернсайда Не удалось заинтересовать Элизабет альпинизмом, и он перешёл на занятные анекдоты, которым больше повезло. Талика вина и внимание слушательницы благотворно подействовали на Редже. Теперь он меньше кривлялся и стал больше похож на человека. Элизабет ему нравилось. Может быть, она и не очень занятна, зато вдохновляет. Элизабет умела слушать. И когда разговор снова сделался общим, Джордж решил, что этот Редж в сущности не так уж плох. С виду кривляк, опозер, но есть в нем что-то славное, и гордость, и добродушие истинного англичанина. Они засиделись за кофе и сигаретами, пока явное беспокойство официанта и маленькие хитрости мадам, которая вдруг принялась щелкать то одним, то другим выключателем, не дали им понять, что все здесь рады будут, получив по счету пожелать им счастливого пути. Шел одиннадцатый час, в кино идти слишком поздно и они парами двинулись по Шафтсбери-авеню, Джордж с Реджи, Элизабет с Фанни. «Твой Джордж мне нравится», — сказала Фанни. «Да, я очень рада». «Он немножко дикарь, но мне нравится. С каким жаром он говорит о том, что его занимает, это не напускное». «По-моему, Реджи очень славный». «О, Реджи!» — Фанни отмахнулась, чуть пожала плечами. «Но он и правда славный, Фанни». Ведь он тебе и самой нравится. Да, он ничего. Но я вовсе от него не ба. Можешь взять его себе, если хочешь. Элизабет расхохоталась. Подожди, я пока его у тебя не просила. Напика делил циркус, а не расстались. Фанира же взяли такси и укотили. Джордж ещё раньше заметил, что вечер на редкость ясный. Вышла полная луна. И теперь он уговорил Элизабет пойти на набережную полюбоваться тем заivлунным светом. Они свернули к Hayk Market. Тебе понравилось в Фанне, спросила Элизабет. У неё необыкновенные глаза. Да, это все говорят. А я решил быть оригинальным и не сказал. Но она славная. Сначала, когда они с Бернсайном стали болтать, я подумал, что и она такая же неизлечимая кривляка. Да разве он тебе не понравился? По-моему, он прелесть. Прелесть, вот уж не сказал бы. В сущности, он, пожалуй, ничего, но ты же знаешь, я терпеть не могу это кембриджское блеянье. По мне, уж лучше трепаться как последний кокне, вот провалиться, лобни мои глаза. Но ведь он видный, молодой учёный, говорят, он в своей области творит чудеса. А именно Не знаю, Фани не могла мне объяснить. Она говорит, надо быть специалистом, чтобы понять, что он там делает. Но, ну, знаешь, мне всегда подозрительны эти загадочные специалисты, которые не могут толком объяснить, чем они занимаются. Я согласен с Буало, что хорошо продумано, то можно выразить просто и ясно. А когда наука начинает изъясняться на загадочном языке богословия и суеверий, я сразу перестаю ей доверять. И потом, жеманичить и пускать пыль в глаза свойственно лишь самым жалким представителям всякой аристократии. Хорошо воспитанные люди не кривляются, и подлинно выдающиеся умы не кичатся своим превосходством. Но Раджев вовсе не кичливый, он мне ни словом не обмолвился о своей научной работе, и он рассказывал такие занятные истории. Это просто другая разновидность нахальства. Они считают нас простых смертных невеждами и тупицами, которым всё равно не понять их великих трудов поэтому они даже не удостаиваются сообщить чем они таким потрясающим занимаются нет они угощают нас самыми обыкновенными сплетнями из профессорской а ты я вижу уже научилась называть это занятными историями элизабет молчала это было зловещее молчание она больше привыкла к чисто кембриджской манере держаться и полагала что Джордж поднимает слишком много шума по постекам Кроме того, ей и впрямь понравился Реджи, и она вообразила, что Джордж просто ревнует. Она глубоко ошибалась. Джорджу и в голову не приходило, что она может влюбиться в Реджи. Удивительное дело. Мужу или любовнику никогда не приходит в голову заподозрить своего возможного заместителя, пока ещё не поздно. Он подозревает очень многих, но не всех, и я бы сказал, даже не тех, кого надо. Что и говорить, кий приде хитра и изобретательно. Нет, Жорж ничуть не ревновал. Просто говорил то, что думал, как сказал бы о любом случайном знакомом. Но ну, почувствовав, что Элизабет не хочет разговаривать, умолк. Таков был один из их неписаных договоров уважать настроение друг друга. Молча они шли по улице Уайтхолл. Жорж смутно вспоминал то о Фане, то о своей завтрашней работе, Задрав голову, высматривал за крышами луну или следил за редкими автобусами, мчавшимися по брусчатке мостовой. Точно быстроходные баржи по пустынной, залитой светом реке. А Элизабет одолевала тревогу. Похоже, что Джордж способен ревновать самым дурацким образом. Вот неприятная неожиданность. Но когда они подошли к аббатству, Джордж так естественно, так просто и ласково взял ее под руку, что Элизабет сразу повеселела и через минуту они уже, как всегда, с увлечением болтали. Они шли по набережной от Вестминстерского пути к Сити. Безоблачное небо над Лондоном по контрасту с ярко-желтыми огнями уличных фонарей было невиданно синим. На набережной еще попадался изредка трамвай или такси, но после непрестанного дневного шума и грома город казался удивительно тихим. Порой они даже слышали всплеск и журчанье. Эта встречная волна прилива взбегала вверх по течению реки, донося едва уловимое солёное дыхание моря. Тем забала вся серебряная в ласковом свете луны, который лился и лился с высоты, и коснувшись беспокойной речной зыби, дробился на мириады сверкающих бликов. В этом потоке серебра чёрная и недвижимая стояли на якоре целое семейство барш. Южный берег лежал низкий, тёмный и застывший, точно вспыхивали огни рекламы, восхвалявшей несравненное достоинство липтонского чая и Daily Mail. Шотландец вновь и вновь возникавший из разноцветных электрических лучей пил во славу родных гор несчётные стаканы огненного виски. Хамфетгорский железнодорожный мост, казалось, сплошь пылал багровыми глазами огромных драконов, притаившихся где-то во тьме на берегу. И зледка багровый глаз мигнув, становился вдруг зелёным. И по сотрясаемому дрожью мосту тяжело, осторожно проползал ярко освещённый поезд. Сияли окна роскошных отелей, но Джордж и Элизабет смотрели на них без зависти. И тёмный, безмолвный Сомерсет-хаус не вызывал у них желания заглянуть, хранящийся в его стенах летопись великого народа. Они остановились у парапета напротив сонного тихого темпла глядя на гордую реку, поражаясь этому сочетанию величия и красоты с почти неправдоподобным убожеством. Они стояли и разговаривали в полголоса, сравнивая Темзу с сеной, и пытаясь представить себе, какой сказочно прекрасный город поднялся бы на этих красиво и вольно раскинувшихся берегах, будь Лондон населен племенем художников и поэтов. «Элизабет хотела бы по обе стороны реки. От...» Вестминстера до Святого Павла воздвигнут новые Флоренцию или Оксфорд. Джордж соглашался, что это было бы очень мило, но, пожалуй, прекрасные здания покажутся здесь незначительными. Уж очень широка Темза и огромны перекинутые через неё мосты. Слишком длинен и внушителен фасад темпла. Под конец они сошлись на том, что при всём хаосе и убожестве и поражающем глаз соседстве дворцов с трущобам Набережная таит в себе какую-то особенную, неповторимую красоту, и они не променяют ее даже на сказочный город, который воздвигло бы на этих берегах племя художников и поэтов. С величавой медлительностью полицейского большой Бен Гулко пробил полночь, и когда замерли в воздухе последние низкие басовые отзвуки, огромный город словно затонул в сонной тишине. Джордж и Элизабет помедлили еще немного и повернули домой». И тут впервые они заметили то, о чем, конечно, знали, но совсем позабыли, увлеченное созерцанием речного серебра и облитого луной города. На каждой скамейке, скорчившись, сжавшись в комок, сидели жалкие оборванные существа. Перед ними строилась таинственно прекрасная река, позади, за высокими копьями железной ограды, высилась громада темпла, вызывающая суровая твердыня закона и порядка. А здесь скорчились земли сжались в комок оборванные, голодные и несчастные люди, свободрждённые граждане величайшей в мире империи, жители столицы, города именующей себя богатейшим из городов, главной биржей и главным рынком земного шара. Всю мелочь, что нашлась в карманах, Джордж отдал дряхлой старухе с провалившимся от сифилиса носом, а Элизабет высыпала содержимое своего кошелька на ладонь дрожащего малыша, которого пришлось сначала разбудить, и который в первое мгновение весь сжался, точно ждал удара. Старуха хрипло забормотала: "Покорно благодарим, сударь. Да благословит вас Бог, милая дамочка". Но они не слушали. Крепко взявшись за руки, они бежали прочь. За всю дорогу они не обменялись ни словом, и только у дверей Элизабет пожелали друг другу спокойной ночи. В тот год, 1913-й, Джорджо и Элизабет жилось легко и радостно. Как бывает с теми народами, баловнями судьбы, чья история не богата событиями, об этом городе и рассказывать в сущности нечего. Не сомневаюсь, что это был счастливейший год в жизни Джорджа. Он, как говорится, шёл в гору, и с деньгами было не так уж туго. Весной они поехали в Дорсетшир и поселились в гостинице Элизабет понемногу писала красками, но Жорж сделал лишь несколько беглых набросков. Его не привлекал пейзаж, и тем более красота природы. Он считал, что его стихия город, живопись вполне современная и чуждая всякой чувствительности.